почему система важнее всего. Самый важный урок Стэнфордского тюремного эксперимента заключается в том, что ситуацию создаёт система. Она обеспечивает узаконенную поддержку, власть и ресурсы, благодаря которым возникают те или иные ситуации. Описав основные ситуационные особенности Стэнфордского тюремного эксперимента, Мы приходим к главному вопросу, о котором часто забывают. Благодаря кому или чему всё происходило именно так? Кто на самом деле создал поведенческий контекст и поддерживал его определённым образом? Иначе говоря, кто должен нести ответственность за последствия? Кого следует поздравить с успехом, а кого обвинять в неудачах? В случае с Стэнфордского тюремного эксперимента ответ простой. Меня Но когда мы имеем дело со сложными организациями, например, с неэффективной образовательной или исправительной системой, с коррумпированными мегакорпорациями или с системой, созданной в тюрьме Abu Ghraib, найти ответ на этот вопрос не так просто. Вся власть системы основана на официальном разрешении вести себя определённым образом или запрещать и наказывать действия, которые этому противоречат. Это власть более высокого порядка, которая оправдывает новые роли, новые правила и новые методы, обычно запрещённые или ограниченные законами, нормами нравственностью и этикой. Оправданием для этих новых правил обычно становится идеология. Идеология это идея или утверждение, позволяющие узаконить любые средства, необходимые для достижения некой конечной цели. Идеология это большой кохуна. В его действиях никто не сомневается, потому что большинство участников группы они кажутся правильными в определённое время и в определённом месте. Большой кохуна. Фильм Джона Сонбике названный по имени некого гавайского большого начальника, отсутствующего в фильме, но занимающего все мысли его героев. Те, кто обладает властью, всегда могут убедить остальных, что их программа хороша, добродетельна и даже жизненно важна. Программы, политика и процедуры, возникающие для поддержки идеологии, становятся важной составляющей системы а как только идеология признана священной, любые процедуры системы начинают считаться разумными и адекватными. В 1960-е и 1970-е годы, когда военно-фашистские хунты правили половиной мира от Средиземного моря до Латинской Америки, диктаторы то и дело призывали к оружию, как к необходимой защите против угрозы национальной безопасности, якобы со страны социалистов или коммунистов. Чтобы устранить эту угрозу, государство санкционировало пытки, создавало батальоны смерти и узаконивало убийства предполагаемых врагов государства. Совсем недавно все те же предполагаемые угрозы национальной безопасности так напугали граждан Соединённых Штатов Америки, что ради иллюзии безопасности они были готовы пожертвовать основными гражданскими правами. Эта идеология, в свою очередь, стала главным оправданием для упреждающего удара по Ираку. Эта идеология была создана системой, обладающей властью, которая, в свою очередь, создавала всё новые и новые подсистемы военного управления, управления органами, отвечающими за национальную безопасность и военными тюрьмами или подсистемы отсутствия управления. Если учесть, что не было никакого серьёзного планирования после военной ситуации, мой научный интерес к стратегиям и тактикам управления сознанием, описанным в классическом романе Джорджа Оруэлла 1984, должен был помочь мне осознать власть системы на более раннем этапе моей профессиональной карьеры. «Большой брат» — это и есть система, которая решительно подавляет инициативу личности и желание противостоять вторжению в частную жизнь. Много лет дискуссий вокруг Стэнфордского тюремного эксперимента не касались анализа на уровне систем, потому что первоначально диалог был ограничен соперничеством между двумя подходами к человеческому поведению — диспозиционным подходом и теорией ситуационного влияния. При этом я упускал из виду более важную проблему – контекст и ограничения, создаваемые системой. Системный уровень анализа стал для меня очевидным лишь после того, как я начал исследовать мотивы злоупотреблений в военных тюрьмах в Ираке, Афганистане и на Кубе. Лауреат Нобелевской премии физик Ричард Фейнман говорил о том, что трагическая катастрофа космического корабля Челленджер была связана не с ошибками отдельных людей, но с системной ошибкой официального руководства. Шишки из НАСА настаивали на запуске корабля, несмотря на сомнения инженеров НАСА и явную заинтересованность производителя одного из важнейших элементов оборудования. Это был как раз тот неисправный кольцевой уплотнитель, который и стал причиной катастрофы. Фейнман утверждает, что НАСА, возможно, стремилось уверить правительством в непогрешимости НАСА и успехе миссии Челленджера, чтобы добиться финансирования. В следующих главах мы подробнее поговорим о том, почему система, как и ситуация, имеет значение. Это позволит нам лучше понять причины злоупотреблений в Стэнфордской тюрьме и в тюрьме Абу Грейб. В отличие от НАСА потерпевший фиаско из-за попыток следовать политически мотивированному девизу быстрее, лучше, дешевле, нацистская система массового уничтожения оказалась ужасающе эффективной. Здесь была создана прекрасная интегрированная нисходящая система, состоящая из кабинета министров Гитлера, политиков Национал-социалистической партии, банкиров, офицеров Гестапо, войск СС, инженеров, врачей, архитекторов, химиков, педагогов, проводников поездов и всех остальных. В этой целостной программе геноцида европейских евреев и других врагов государства у каждого была своя роль. Нужно было построить концентрационные лагеря и лагеря смерти с крематориями, рассчитанными на массовое сжигание трупов. Нужно было разработать формулу нового смертельно эффективного ядовитого газа. Пропагандисты должны были разработать кампанию, которая дегуманизировала евреев и изображала их врагами государства в кино, в газетах, журналах, на плакатах и так далее. Учителям и проповедники должны были подготовить молодёжь к слепому послушанию нацистам, заставить её принять оправдание окончательного решения еврейского вопроса. Нужно было создать новый язык скрывающей за невинными эфемизмами реальность нечеловеческой жестокости и деструкций. Zonderbehandlung особое обращение. Zonderaktion особое действие. Umziedlung переселение и Evakuierung эвакуация. Под условным термином особое обращение понималось физическое уничтожение людей. Иногда он для краткости сокращался до аббревиатуры СБ. Операгруппенфюрер РСС Рейнхард Гейдрих изложил основные принципы безопасности во время войны в докладе, сделанном в 1939 году. Необходимо проводить различие между теми, с кем можно иметь дело обычным способом, и теми, кому нужен особый режим Зондербеhandlung. К последним относятся субъекты, которые вследствие своей несовершенной природы или способности служить инструментами вражеской пропаганды пригодны для устранения без всякого уважения к личности и без всякой жалости обычно путём уничтожения Для нацистских врачей, которым было приказано отбирать заключённых, подлежащих уничтожению, и тех, на ком можно проводить эксперименты, часто возникал вопрос раскола лояльности split loyalty Противоречие между клятвой Гиппократа и военной присягой, между убийственной жестокостью и состраданием, которые врачи СС очевидно постоянно ощущали во время своей работы в Освенциме, но это не устраняло раскола. Он был постоянным аспектом нестабильного психологического баланса, позволявшего врачу СС выполнять свою убийственную работу. Врач становился частью огромной, жестокой устрашающим эффективной системы а свинцом был продуктом коллективных усилий